Глава двадцать третья. Ты что, Реал теперь с Тором? Селена выхватывает меня в девичьем туалете, куда я заскакиваю после пятого урока. Пока я не знаю ответ на этот вопрос, да или все-таки нет. Он сказал, что хочет, чтобы я была его девушкой. Мы, мы целовались. И я сказала ему, что он мне нравится, но обсуждать это с кем-то, даже с Селеной, я не готова и не должна вообще-то. И я прямо ей об этом говорю. Я думала ты сильная, а ты? Что? Не понимаю, зачем она это говорит. Ничего, потом будешь плакать. Не буду. Уверена, потопчется по тебе и выбросит как мусор. Они все так делают. Кто они? Эти мажоры. Ненавижу. А ты сама разве не встречалась со Стасом? Это мне Рома шипнул на перемене после урока литературы, когда Оленька пыталась говорить о поэзии Серебряного века. А весь класс обсуждал явление Селены и побег Коршунова. Я не знала тогда, что он. Неважно. Пожимаю плечами, говорить больше не о чем. Иду на выход, Селена меня тормозит. Лучше порви с ним сразу. Ты не знаешь, какой он. Ур вот. А ты знаешь? Расскажешь? Она поджимает губы, прищуривается. А что? Мало того, что они хотели со мной сделать тогда. Они привыкли людьми играть. Мне почему-то хочется ей ответить, что Рома совсем не такой, но я молчу. Даже не потому, что боюсь ошибиться, нет. Просто не считаю, что должна с кем-то обсуждать наши отношения. Да и вообще странно говорить об отношениях. Мы только-только начали общаться. Селена, почему ты вернулась? Почему в наш класс перешла? Что с тобой случилось? А что со мной? Со мной всё прекрасно. Почему Коршун так тебя ненавидит? Все-таки задаю вопрос, хотя понимаю, не ответит. Это у него надо спросить. Мне на него плевать. Он никто. Грязь. Недостоин даже упоминания. Она старательно делает вид, что все ее слова правда. Но я чувствую, что это не так. Что-то у них произошло. Что-то серьезное. Хотя это их дело. Не хочу вмешиваться. Выхожу и вижу Тора, который меня уже караулит. Что так долго? Почему мне смешно? Будешь следить за мной? улыбаясь, глядя на его лицо. Он что, реально думал, что со мной что-то может случиться в этом заведении? Хотя мало ли, я слышала рассказы о девицах, которые устраивали конкуренткам тёмную именно в школьных туалетах. Я просто, ну, правда, немного волновался. Всё нормально, поговорили с Еленой. Она как раз выходит, не глядя на нас, быстро идёт по коридору. Кошин трубу не берёт и на сообщения не отвечает. Да Винчи пытался. А ты? Я как-то не настроен с ним общаться. Зря, он твой друг. Торух мурляется, оглядывая меня. Был бы друг, не морозил бы. Я понимаю, что он обут в реплики Стаса в кафе про спор. Ёжюсь, потому что эта тема неприятна. Ты чего? Рома придвигается ближе. Ты же не поверила ему. Качаю головой. Пойдем, у нас биология. Свали Бену Наталья и устроит мето с мейозом. Поделит меня на клетки. Да инфузории туфельки да эволюционируют. Это точно. Смеюсь над его словами. А он, пользуясь тем, что в коридоре никого, обнимает за талию и притягивает. Это так удивительно и страшно. Вчера я считала его врагом. Нет, не так. Вчера я считала его никем. Старательно делала вид, что такого человека не существует. Это было легко. Его правда словно не существовала. Уехал на сборы и все. Я даже мечтала, что он не вернётся, и хотела, чтобы вернулся, потому что он мне нравился, да, даже несмотря на ту историю. Он же просил прощения потом, но так сухо, на следующее утро перед уроками, не глядя в глаза, сжав челюсти, словно выполнял чьё-то задание. Да, его отец попросил, это я потом случайно узнала. Варька Сёмина рассказывала, что её мать звонила Тору старшему, мол, вот какими вещами ваш сын занимается в школе. Позор. Ну, видимо, его папа посчитал, что сын не прав. Я тогда ничего не ответила Роме, постояла, послушала, не глядя на него, и пошла дальше. Ну, он не пытался меня остановить. Потом дома я почему-то стала искать в интернете его фото, ну и вообще узнала, что он занимается борьбой и гонками, залипла на фото в спортивных шортах и перчатках. Голый торс Да уж, Торсторр был бириально божественным, ах, ах, если можно так сказать. Понятно, что у него толпа фанаток. Я не из их числа. Пыталась себя в этом убедить, а сама вечер за вечером просматривала фоточки. Глупая дуреньда. Ты очень красивая мышка. Только мне страшно, когда ты бледнеешь. А ты представь, что я краснею. Просто наоборот, вот и все. То есть ты бледнеешь, когда краснеешь. Тип того, обратная реакция. Непривычно. Я за тебя переживаю. Как странно, что за тебя переживает парень, о котором ты тайно вздыхала вечерами, а днём пыталась убедить себя, что ненавидишь и что тебе всё равно. В класс заходим почти со звонком. Наталья Санна уже кого-то ругает. Совсем опалоумила, превратилась в чёрт-и-во что. Сейчас же весь этот трэш с глаз смыла, не смою. Я кому сказала Сотникова? пусть тогда все умываются, что ты сказала, что слышали? Миронова пусть ногти снимает и ресницы и губы сдувает, Дунаева пусть волосы перекрашивает и да длину юбок тоже пусть отпустят. На их тощие ляжки смотреть противно. Сотникова ты опала умела, ты с кем разговариваешь? Я разговариваю с учителем биологии, а вы с кем? У меня вообще сердце слабо и справка есть. Я сейчас тут коньки отброшу и привет. Мы в сторон оффигевшие стоим в дверях, в классе тишина. Все знают, что с Наталей Санной шутить себе дороже. Мне кажется, и Селена должна это знать. Вон из класса, мать в школу. Никуда я не пойду, выгонять меня вы права не имеете. Что? Ах ты! Биологичка в полном ауте. Да и все остальные тоже. Всем сидеть в классе. Торопов, проследи за дисциплиной. Щепкина, начинай рассказывать заданный параграф. Остальные слушать. Потом поставить ей оценку. Наталья раздаёт команды и стремительно вылетает из кабинета. Ну всё, сотка ты попала. Наташа за ксеноном побежала. И что? Селена смотрит на Дунаеву, спокойно проходит к партии, за которой раньше также сидел Стас. Это бессмертное? А если да? Селена отвечает так, что у меня мурашки по всему телу. Чувствую, как Рома сжимает мою руку. Не представляю, что могло случиться с ней, что она стала вот такой. Что? Неужели она тоже кого-то потеряла? После седьмого урока я прошу Рому подождать меня у машины. Как-то само собой разумеется, что он меня провожает. Жду, пока в нашем секторе в раздевалке остаемся, только мы с Селеной. У тебя что-то случилось? У меня все прекрасно. Подожди, ты можешь мне рассказать, я пойму. Что ты поймешь? Почему вы все думаете, что что-то можете понять? У меня сестра умерла, единственная, любимая. Я я после её смерти стала другой. Я никому ещё об этом не говорила. Селена молчит, смотрит в пол. Я вижу, что она старается решить говорить мне или молчать. Ты ты правда можешь со мной поделиться? Я знаю, что станет легче. Не станет. Послушай, у меня никого нет больше, вообще никого. И самое смешное, мне никто и не нужен. Ненавижу всех. Почему? Потому что все вокруг предатели, поняла? Думаешь, этот твой Тор в тебя влюбился? Всё, навсегда, как бы не так. Он такой же, как все. Тебе будут заливать одно, а сам Зачем ты так говоришь? Хочешь меня обидеть, больно сделать? Просто хочу раскрыть глаза. Так и будет. Он тебя на колени ставил. Думаешь, он изменился? Ненавижу таких, как он, и таких, как ты тоже. Что? Эти её слова меня просто вводят в ступор. Ты оказалась такой же, как все. Стоило этому мажорчику пальцем поманить, побежала, как собачонка. Хочу посмотреть, что с тобой будет, когда он тебя на другую поменяет. Ясно. Спасибо за заботу. Этот разговор стал напрягать, поэтому я беру свой рюкзак и выхожу. Смотри, потом не страдай. Мне так хочется показать ей средний палец, но я держусь. Я понимаю, что с ней точно случилось что-то неприятное. Люди просто так с котушек не съезжают, а она реально съехала. Судя по скандалу, сначала с биологичкой, а потом и с директрисой. С одной стороны, меня восхитила стойкость Селены. Как она твёрдо стояла на своём, не позволяя себя ломать. С другой, мне показалось, что она уже сломана. И всё, что происходит, это только начало большой драмы. Мне было её жаль. Но драм в жизни мне и так хватало. Поедем к конфиски. Рома помогает сесть в машину, пристёгивает. У меня сегодня нет занятий. А мы так на обед. Она будет рада тебя видеть. А это удобно, она же, ну, ей тяжело. Ты только ей так не скажи, швырнёт тяжёлым. Он по-доброму усмехается. Конечно, не скажу. Рома заводит машину, потом переплетает наши пальцы. А я набираюсь смелости спросить о том, что реально меня давно мучает. Ром, а что с ней случилось? Она же не всегда была, ну, на коляске. Не всегда. Авария. Ого, её сбили? Нет, вы. Она была за рулём и сама нарушила. Жесть. Я представила ситуацию, когда ты понимаешь, что сам по своей воле превратил себя в инвалида. Нет, конечно, я понимала, что она старается жить нормальной жизнью. Делает вид, что всё не так трагично, но И что она больше не встанет? Ну, то есть, какие-то прогнозы? Есть же лечение. Я я могу спросить у папы, он сейчас в Израиле, и она может стать. Да, нужно лечение, процедуры. Но она ведь не делает. У неё что, не хватает денег? Денег до фига, мозгов не хватает. Эта фраза Ромы меня просто шокирует. Как он может так об Анфисе? Она же его тётя, и мне казалось, что он её любит. Зачем ты так? За тем, что это правда. Она не только себя угробила, она человека убила. И теперь считает, что несёт наказание. Что? С ней в машине был мой младший брат, родной, Ванька. Ему ему 5 лет было.